Глава 19. Оставшиеся члены команды не заставили себя ждать. И Ситцен тихо присвистнул, оценив кардинальные изменения во внешности Лёши, но ничего не сказал. Игорь л е п а й окинул своих подчинённых взглядом строгого учителя, заставшего ч е т в е р о к л а ш е к в школьном туалете с сигаретами, и п р о б о р м о т а л что-то про детский сад и его малышню. Милена уже вернула растительность на голову, но попытки очистить лицо и одежду от покрывающей их копоти не увенчались успехом, и поэтому она дулась, как мыш ь на крупу. Я с удивлением ловила на себе ее гневные взгляды. А я-то тут при чем? «Игорь, а почему мы вечно ищем вокруг лагеря хворост, если можно запросто развести огонь на камнях?» – прервал действующую всем на нервы паузу л ё ш а «И готовить на катакомм костре удобнее?» «Вот и я думаю. Почему?» – пристально уставился на меня Липай. «Все выжидательно воззрелись на меня». как на неожиданно вылезшее из-под земли чудо. От такого повышенного внимания к своей скромной персоне я смутилась и нервно заерзала на месте. Надо ж так глупо засветиться. Я поминала ногой еловую шишку и, состроив самую невинную рожицу, какую смогла, поинтересовалась. «А это вы на меня так смотрите?» «Интересуемся. Где-то узнала это заклинание», услужливо пояснил Лисицын. Я поковыряла пальчиком в лесной подстилке, оттуда вылез возмущенный клоп и пустил вонючую струю. Я вскрикнула, подпрыгнув от неожиданности, а затем все порвалось найти за счастную букашку и раздавить, даже если для этого придется перелопатить весь лес. Меня поймали, встряхнули и озадачили тем же вопросом. «В академии? Вот где?» – честно ответила я. Даже не соврала. Я же не уточняла, где именно в академии. «А почему я этого не умею?» – удивилась Милена. «Ой, мы ж с ней в одной группе учились, я и забыла». «Ну, я ее научил». «Вам от этого легче?» – в о з м у щ е н н о в о просил смелый котик, с трудом клиниваясь между мной и липаем. «Говорящий кот», – опешила Милена. «Да, говорящий кот. И что с того?» – парировал Василий. «Это не повод так страшно таращить глаза. Немедленно прекратите, я пугаюсь». «И много ты знаешь подобных заклинаний?» поинтересовался Матвей. «Достаточно!» нагло соврал кот. «А почему это вы, уважаемый, обращайтесь ко мне на ты? Насколько я помню, мы на брудершафт не пили!» Матвей смутился. «Тогда расколдуйте меня, пожалуйста!» робко попросил кота л ё ш а Я с удивлением уставилась на кота. «Интересно, как он на этот раз выпутается?» Вася не подкачал. «С видом знатока!» Он внимательно осмотрел ослиные уши и рога на голове парня, озабоченно подсокал языком, заставив несчастного побелеть как полотно, и выдал заключение эксперта. К сожалению, я тут бессилен. У л ё ш и появилось такое выражение лица, что растопило бы айсберг любого размера. Видимо, котик пожалел несчастного и добавил, «Вам может помочь только ведьма, наложившая заклятие». Все прониклись горем целителя. Милену упрашивали всей толпой. Она упорно не желала пойти навстречу нашим уговорам. Но тут окончательно выведенный из себя липай предложил заставить в походе Милену готовить, а результаты – скармливать ей до последней крошки. Просто бесчеловечная пытка. Кулинарный талант Милены заставит догнуться любого, причем медленной мучительной смертью, сопровождающейся желудочными коликами И сжогой, и жестокой диареей. Кошмар. Крепость пала. Милена со слезами на глазах сделала пасы в сторону Лёши, и рога у того исчезли. А уши приобрели нормальный вид. Аплодисменты. Все довольны и счастливы. Идти никуда не хотелось, но неумолимый Липай, несмотря на стоны и вопли, поднял команду на ноги и погнал дальше. Садист. Еще один день бесполезных блужданий по лесу не порадовал никого. В обед сделали привал и озадачили меня готовкой. Робкие протесты задушили на корню. Я сникла, тяжело вздохнула и наградила походный котелок тяжелым взглядом. Нет, готовить я умею. Дома, на газовой плите. Не шеф-повар, но уж лучше Милена однозначно. Только на костре к о ш е в а р и т ь не доводилось, так что предсказать результат не берусь. Рядом, словно из-под земли, возник Васька. Он мягко потерся об меня и успокаивающе промурлыкал. «Не волнуйся, я помогу. Только мне огонь разведи и водички принеси. Тут рядом я ручеек видел». Я послушно разожгла огонь на трех камнях под любопытными взглядами команды, но слов заклинания они услышать не могли, тем более увидеть мысленно представленные символы. А без этих необходимых для успешного колдовска Усилий повторить трюк практически невозможно. К моменту моего возвращения на поляну с водой в котелке котик уже успел почистить картошку и овощи для супа и деловито взбивал тесто для блинчиков. Офигевший от необычного зрелища народ наблюдал за процессом с дико вытаращенными глазами. «Загни беда, ты в курсе, что у тебя кот готовит?» Потрясенно заметила Милена. Я гордо проигнорировала вопрос и вручила Ваське котелок. Через полчаса кот объявил о готовности обеда. Нашему вниманию был представлен суп из тушенки с перловкой, жареный с грибами картофель и блинчики со сгущенкой, а также травяной чай. Гордый повышенным вниманием к своей скромной персоне кот ловко наполнял глубокие миски дымящимся первым и подавал всем по очереди, не забывая, об изрядном л о м т е хлеба в придачу. Когда очередь дошла до Милены, та гордо ф ы р к н у л а «Я такое не ем!» Васька остолбенел. На обиженную мордочку больно было смотреть. Котик так старался, а его не оценили. и п а с я тихо позвала я. Кот потерянно подошел ко мне, все еще сжимая в пушистых лапках злосчастную миску. Я спокойно приняла суп из мягких лап и ободряюще улыбнулась. «Не обращай внимания, она всегда на диете, о н а больше достанется!» Успокоив таким образом пригаюнившегося было кота, я бойко заработала ложкой. «Ну, надо же! Кот, а как готовит? Милена дура такого блюда отказалась!» ь э возмутились остальные. «Ей добавка, а нам?» «Нету!» – огорошил всех Васька, экстренно расправляясь с собственной порцией, пока огладавшие странники не экспроприировали п о с л е д н и е «Несправедливо!» – обиженно засопел Леша. «Очень даже справедливо!» – отрезала я, принимая из услужливых лапок пушистика миску, доверху, наполненную вторым. «У меня привилегированное положение. Вася – мой фимиам. То?» – п о т а в и л с я вторым липой. «Какой такой фимиам?» «Полагаю, Виктория не совсем точно выразилась». Кратчево промурлыкал Вася. «Я ее фамильар». «А это еще что за зверь? И с чем его едят?» заинтересовалась обделенная на сей раз м е л е н а «Вася...» «Принципиально», – не предложил ей второго. А она не хотела унижаться, уговаривая какого-то там кота. «Меня не едят. Я потомственный фамильяр в тринадцатом поколении», – в ы п я т и л пушистую грудь Васька. «Моя обязанность – помогать ведьме». Все с интересом уставились на кота, ожидая продолжения. Кот громко фыркнул и принялся разносить десерт». Милена проводила исчезающие блинчики голодным завистливым взглядом и гордо отвернулась, словно наше смачное чавканье ничуть ее не волновало. Ну и пусть нам больше достанется. Правда, пришлось отправиться в дальнейший путь с туго набитыми животами, но это гораздо лучше, чем шляться по лесу голодными. К вечеру мелкая изморозь внезапно обернулась проливным дождем. Мы вымокли мгновенно. Лесная подстилка превратилась в жидкую непролазную грязь. В общем, все 33 удовольствия разом. Топая по бездорожью, ругали мерзопакусную погоду, на чем свет таит. Но смотрели все почему-то на меня, словно я была инициатором дурацкого похода в лес. Начало темнеть. Я уже перестала обращать внимание на хлюпающий нос, льющуюся за шиворот воду, облепившую тело мокрую одежду и противно чавкающей влагой кроссовки, и развлекалась тем, что придумывала 201 способ убийства Лисицына. Получалось неплохо. Шедший за мной Леша прислушивался к моему бормотанию и, позеленев, уполз в ближайшие кусты, откуда раздались характерные звуки, обычно издаваемые при острых пищевых отравлениях. Отряд не заметил потери бойца и продирался по лесу уже без целителя. Я честно пыталась привлечь внимание спутников, но на меня нервно шикнули. И я благоразумно заткнулась. Еще побьют.